Артем Побединский уже очень жалел, что согласился быть другом на свадьбе Федора Бычкова. Они дружили относительно недавно, вернее, как дружили. Отец Артема познакомился с Федором на собрании предпринимателей Краснодарского края и поразился целеустремленности и деловой общительности 25-летнего парня. Ему было с чем сравнивать. Дома у него сидел, как он считал, флегматичный, замкнутый тип, которому ничего не хочется. Артем так не считал, но в его семье мнение ребенка, а он считался еще ребенком, никто не спрашивал. Отец, будучи еще довольно молодым человеком, часто задумывался, кому перейдет его бизнес-империя, и, приходя в тихий ужас, не стесняясь, выговаривал все в лицо сыну. «Ты ведь загубишь все, что я создал непосильным трудом». На этих словах Артему всегда хотелось пошутить – Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая, три. Но он всегда сдерживался, понимая, что у отца это больная тема, и он не шутит. Артем же считал, что родители сами виноваты в том, что он вырос таким мягким и безинициативным. Отец с утра до вечера был на работе, и воспитанием мальчишки занималась мама. С него сдувались пылинки, а небольшие трудности, что вставали у него на пути, она всегда решала быстро и незаметно для сына. Артем был болезненным ребенком, и поэтому детский сад просто пропустил, занимаясь дома с репетиторами раннего развития. Во двор гулять тоже они ходили крайне редко, когда на площадке не было других детей, чтобы не подцепить очередную инфекцию. Поэтому в школу он пошел совершенно асоциальной личностью». Одноклассников боялся, сдачи дать не мог и на переменах в основном стоял в углу. Так друзей у него и не случилось. Мать старалась их купить, приглашая на день рождения в лучшие рестораны и детские клубы весь класс. На праздники дети, конечно, приходили, кто откажется от халявной еды и развлечений. Но друзьями так и не становились. На следующий день в школе все продолжалось снова. Тычки, издевательства, насмешки. И вот, увидев такого делового Федора, отец попытался сдружить молодых людей одногодок. Это было несложно. Федя оказался нормальным мужиком, не заносчивым и не злым. Видимо, потому что он от природы тоже не был балагуром и, что называется, интересным собеседником. Он не требовал этого и от Артема. Молодой человек был простым и незаносчивым, но когда он работал, заключал договор и проводил собрания, тут же становился совершенно другим, сильным и железным, с нотками тирана. Честно, Артем восхищался новым другом и надеялся, что сам хотя бы не тяготит его своим обществом. Надо сказать, Федя ни разу не дал понять, что ему навязали это общение, хотя отец наверняка попросил его об этом. Он вел себя с Артемом, как с младшим братом, словно взяв над ним шефство. Вот и в этот раз он позвонил в Краснодар и радостно спросил «Будешь моим другом на свадьбе?». Артём знал, что значит для Федора эта девушка. Она была его слабым местом, его ахиллесовой пятой, его пятым элементом. Он не мог отказать другу в этом, хотя и очень хотелось сказать «нет», оставаясь в душе по-прежнему социопатом. Поэтому сейчас, сидя за столом на ужине у родителей невесты, ему было и страшно, и тяжело одновременно. За стол, куда его посадил Федор, села красивая девушка-зятка. Она была очень грустна и просто поздоровалась, даже не улыбнувшись на приветствие Артема. От этого стало еще некомфортнее, и мысль просто сбежать с праздника все чаще приходила на ум. Айгуль! К столу подошел Федя и обратился к восточной красавице: Позволь мне представить тебе Артема. Это мой друг и, по совместительству, очень хороший человек. Я очень рад, что ты согласилась быть подружкой на нашей со свадьбе. По причине, что вам с Артемом завтра придется некоторое время провести вместе, я попросил Ольгу Леонидовну посадить его за ваш столик. Вам так проще будет найти общий язык. Конечно, девушка натянуто улыбнулась. Очень приятно, Артем. Федя подмигнул Артему и удалился к своей обожаемой невесте. В зале продолжались приготовления к ужину, третий стул за круглым столом был свободен, а тишина напрягала. Артем понимал, что должен что-то сказать, но из-за недостатка опыта общения с противоположным полом ничего не приходило на ум. И он решил сказать грустный, а, возможно, высокомерный Айгуль то, что первое пришло ему в голову. «А я уже подумал, что завтра не придется проходить все условности праздника». И, как показалось ему самому, жалко улыбнулся. Красавица, видимо, пожалела его и все же решила поддержать разговор. «Почему?» — спросила она его и снова отвернулась, оглядывая зал. «Ну, Федя и Злата сегодня крупно поругались». «Тоже односложно», — ответил Артем, понимая, что разговор не заладился. Но Игуль, как ни странно, все же проявила к разговору интерес. «Из-за такой мелочи, как голуби, свадьбу не отменяют», — сказала девушка и впервые улыбнулась своему собеседнику. «А при чем тут голуби?» Удивился Артём. «Ну как же, сегодня кто-то убил голубей, которых принёс Федор для праздничного запускания в небо», ответила девушка. «Нет, я про это не знал», смутился Артём. «Как жаль голубей, кто же их так?» «Неизвестно», равнодушно пожала плечами красавица. «А вы про что говорили?» «Ну», замялся Артём, только сейчас понимая, что зря поднял эту тему. «Да ладно», поддержала Айгуль его. «Говорите, мы семья, здесь все про всех всё знают». — Я про сегодняшний инцидент, — сказал Артём, перейдя на шепот. Он наклонился к девушке чуть ближе, боясь, что их услышат. Федор застал Злату и Ники целующимися в комнате. Айгуль никак не отреагировала на сообщение, продолжая сидеть с равнодушным лицом. И Артём для полной убедительности добавил. Федя сказал, что он знал, что у них были отношения, но думал, что они закончены. Оказывается, нет. И зачем тогда эта показуха? — спросила Айгуль, обведя взглядом зал. «Я не знаю. Возможно, они сегодня нам и объявят, что расстаются и свадьбы не будет». Пожал плечами Артём. «А может быть, он простит её? Федор очень любит Злату, очень. Так любить нельзя. Однажды один очень мудрый человек сказал, любовь может быть только взаимной. Все, что происходит, лишь с одной стороны — болезнь. И знаете, Айгуль, я полностью с ним согласен». Но она уже, казалось, его не слушала. Зал все больше наполнялся людьми, играла фоновая музыка, люди улыбались. Артем же, замолчав, не мог проглотить гадкое чувство, которое стояло у него в горле. То чувство, когда кажется, что ты предал друга ради желания показаться интересным собеседником, а оказался просто сплетником.